Глава 12 Наконец Настуриус торжественно объявил, что я милая девочка, кем бы там раньше не была, и что мне пора нарядиться и начать осваивать замок, а он будет горд сопровождать меня в этом увлекательном путешествии. Сегодня после завтрака осмотрим часовню или выкрыло замка. Больше не успеем. А Рен сегодня займется делами клана. «Иногда надо и обязанности главы выполнять», — заключил он, пресекая возражение со стороны Рена. Тот кинул на меня взгляд полной невысказанной тоски, но согласился. Я была только зам. Постоянное безмолвное присутствие Рена несколько напрягало. Замок принадлежал клану снежных барсов уже десять поколений. Он был огромен. построен в расчете на то, что при нападении все барсы клана могли бы укрыться в его стенах. Снаружи строение оказалось типичным средневековым замком с двумя башнями, венчающими восточное и западное крыло. Два этажа и еще один подземный, где сейчас располагались всевозможные кладовки. Насториус рассказал, что есть даже место, где когда-то содержались пленники. Перед замком располагался большой двор с конюшнями и казармой. Позади располагались парк и старая часовня. Конечно, все помещения замка сейчас не использовались. Обитатели жили в правом крыле. Зато левое представляло собой подобие музея. Старинные картины, гобелены, мозаики, фрески рассказывали историю клана и отдельных его представителей. В каких-то комнатах на стенах даже висело старинное оружие. Здесь же располагался и огромный бальный зал. Его давно уже не использовали по назначению, но все было в относительном порядке. Видимо, время от времени здесь убирались. Только гостевые комнаты были запущены. Камины давно не знали тепла, а мебель находилась в чехлах. Мы вошли в часовню. Мраморные статуи богов стояли полукругом и взирали на входящих с свысока трехметрового роста. Местных богов было трое. В центре Улита, богиня судьбы. Общая для людей и оборотней. «Предыдущая нить судьбы», прокомментировал Настуриус, остановившись перед ней. Выполнено из белого мрамора, очень красивое лицо, застывшее полуулыбкой. В протянутых руках – Веретено. Тиша – покровительница оборотней. Из розового мрамора она находилась слева. Женщина с головой кошки. Стройная фигура, высокая грудь. Стояла в полоборота с чуть наклоненной головой и руками, сложенными на животе. Справа Марк, покровитель воинов. Его статуя была сделана из серого мрамора с черными прожилками. Похож на человека, но что-то в его фигуре и взгляде напоминало хищника. Ноги чуть расставлены, на поясе ножны. В одной руке сжимает меч, покоющийся на плече. А в другой щит с изображением оскаленной морды, похожей на барса. Воин. Высокий свод. Два больших витражных окна по бокам. На одном боге, как будто ведущие неспешную беседу водопада. Улита с неизменным вертеном сидит на камне у самой воды. Носок одной ноги погружен в воду. Марк, теперь без оружия, обнимает одной рукой Тишу за плечи, а ее голова прижимается к его груди. На другом витраже у костра сидят люди и барсы. как будто что-то обсуждают. Окинув взглядом часовню, приблизилась к Насториусу. Почему веретено? Я тоже застыла перед статуей. Это мудрая богиня. Она предлагает каждому взять веретено и попробовать спрясть свою нить или доверить это ей. Насториус что-то еще неразборчиво пробубнил. задумчиво глядя на богиню. Потом тронул меня за плечо. Спросил, «Хочешь остаться здесь?» «Да». Я не отводила глаз от лица улиты. Задумалась и даже не услышала, как мак ушел. Несколько минут я стояла перед богиней. Поняв, наконец, что осталась одна, снова обошла зал, стараясь запомнить лица богов. Уселась, прямо на пол посередине зала и закрыла глаза. Когда-то в прошлой жизни я любила медитировать. Представляла себе горящую свечу и старалась отрешиться от всех житейских проблем. Иногда даже получалось. Сейчас передо мной почему-то вместо свечи возникла ветка можжевельника с синими ягодками, покачивающаяся на ветру. Я как-то сразу отключилась от внешнего мира. «Странно. Раньше мне, чтобы избавиться от лишних мыслей, нужно было много времени. Мысли упорно не хотели покидать голову. А сейчас вот так, легко». Моего плеча коснулась чья-то тёплая рука. Я вздрогнула и открыла глаза. «Я помешал тебе?» Насториус виновато смотрел на меня. Хотела помедитировать, я улыбнулась. «Девочка, ты уже больше двух часов здесь». Я забеспокоился. Я округлила глаза, прислушивалась к себе. Да, немного замерзла. Здесь так покойно, обвела зал взглядом. Поднялась, разминая затекшие ноги. Вот только с богами я не поговорила. «Успеется». Мак похлопал меня по плечу.